Глава восьмая «У тебя не кухня, а проходной двор», — проворчал Криденс, макая креветки в кляр. «Если слуга тут еще уместен, то я совершенно не понимаю, что здесь забыл твой сосед. Явился как себе домой. Я сглотнул. В голове царил туман, перед глазами время от времени плыло. Удивительно, я проспал больше десяти часов и, тем не менее, умудрился не выспаться. Это нормально? И что ты с ним сделал? Даже мой голос звучал заторможенно. «Выгнал!» Криденс уложил креветки на сковороду, и они тут же начали весело шкварчать. Орион тоже выгнал. Тот разбудил меня и смущенно сообщил, что не может принести кофе, потому что... ваш гость...» занял кухню и никого туда не пускает. Я испугался, что ворон там колдует. Ясно же, ничего хорошего от магии Криденса ожидать нельзя. Но он уже в дверях кухни сообразил, что почувствовал бы колдовство. Наша магия сделалась едина, что бы это ни значило. — Плохо выглядишь, Элвин. Вернись в постель, — сказал Криденс, закончив готовить маринад. — Чтобы выглядеть неплохо, нужно вернуться к туалетному столику, но у меня здесь нет косметики, — огрызнулся я. И только когда Криденс, удивленный, обернулся, до меня дошло, что он ничего не знает. И лучше бы никогда не узнал. Косметика? Хм, ты слишком долго жил среди людей, Элвин. Даже ведьмы пользуются флером. Или в крайнем случае зельями. Кстати, тоник сваришь? Кажется, я покраснел. Совершенно никакой необходимости говорить правду не было. Она сама вырвалась. Я и правда неважно себя чувствовал, что стал слабо контролировать свои поступки. Я не умею. Криденс не поверил. Я видел это в его взгляде, да и ухмылка говорила сама за себя. Неужели? Твой слуга литра два просроченного тоника только что вылил, я сам видел. Кто же его сварил? Ори! Кридан с пару мгновений смотрел на меня, и это был очень красноречивый взгляд. Потом на кухне запахло Гарью, и Виетта все свое внимание уделил креветкам: А готовить ты умеешь? спросил он, чуть погодя, не оборачиваясь. Почему-то мне стало стыдно. «Нет». «То есть умею, но плохо». «Любопытно. В твоем мире ты занимал настолько высокое положение, что привык к заботе слуг?» «Тебя это совершенно не касается». Криденс помахал свободной рукой, на ней ярко горели символы печати. «Еще как касается». «Я голову готов демону отдать, если ты сам не был слугой. Я прав». «А где же тогда ты, высокий лорд, научился готовить?» Язвительно спросил я. «Разве это не работа слуг высокого лорда?» «Смотря какой лорд!» Криденс почему-то не обиделся. «И смотря какой дом!» «У меня нет личного слуги, и никогда не было, а готовит у нас даже повелительница, но ты об этом наверняка слышал». «Понятно, на кухне ты бесполезен. Иди прогуляйся полчаса, я как раз завтраком закончу». Полчаса, и я проглотил оскорбление. В голове вспыхнула другая, более важная мысль. «Мы так на занятие опоздаем». «Не опоздаем. Иди, Элвин». «Но уже семь». «Я сказал, не опоздаем. Уйди, ты мне мешаешь». И Криденс чуть не вылил на меня маринад для утиных крылышек. Наверное, специально. Огрызнуться было можно, и, наверное, даже нужно». Но к чему бы это привело? — Пусти тогда Ори, он поможет. — Нет. Кридон с помощью магии отправил крылышки на огонь. — Не поможет. Когда я готовлю, кухня принадлежит мне. А теперь пошел вон отсюда. Или я что-нибудь на тебя вылью. — Демона, у тебя даже нормального чая нет. Одно вино. — Ты ведь не пьешь. Зачем? — Зато наставница пьет. — Подумал я, но промолчал и ушел в купальню. Что лучше ледяной ванны может помочь мне проснуться? «Ори, письмо от мастера Рейвана приходило?» Камердинер посмотрел на меня как-то... не так. Хотя даже я больше не видел ничего странного в том, что он приносит в купальню одежду, ведь я регулярно ее забывал. «Да, господин, сейчас принесу». «Снова отмена, снова на день. Сколько уже? Неделя? Меньше?» Как по мне, хороший повод для волнения. Нет, мы не были близки. Как могут быть близки мастер и ученик, когда один пытается избить другого на тренировке? Но что, если с Раеваном что-то случилось? У меня ёкнуло сердце от неприятного предчувствия. Он не волшебник, но его брат, похоже, нуклейский лорд. Шряд он беспокоил, значит, по меньшей мере, знатен. Из какого он дома? Может быть, Криденс что-то знает? Виета в полчаса не уложился, зато в столовую вошел как король, Сори, который шел по пятам, за ним и с блюдо с креветками. Я как раз прослушал взволнованное сообщение Нила, который боялся, как бы Криденс не вышел из-под контроля и не отомстил. Мстить Виета как бы то не собирался, а вот насчет контроля я совсем не был уверен. Печать не чувствовалась никак. Наверное, я не настолько пока поднаторел в магии, чтобы видеть это заклинание. Приказывать же, чтобы проверить, было противно. Приказывают слугам и спутникам. Я слишком хорошо знал, что чувствует человек, которого принуждают. Другие блюда Заори вплыли сами и сами же выстроились на столе. Их было много. Кажется, больше обычного. Я ошеломленно посмотрел на Криденса. «Это все ты приготовил?» Тот равнодушно пожал плечами, разворачивая на коленях салфетку. «Ты вообще спал?» — добавил я. Криденс фыркнул. — Как будто тебя это интересует. Представь себе, я не хочу, чтобы ты свалился без чувств посреди занятия. Позвать целителя. Криденс вздохнул из досады и с досадой посмотрел на меня. — Иди в бездну, Элвин. Я голоден. Я не могу начать завтрак раньше тебя. Так работает печать. Поэтому будь добр. Я схватил вилку, а Ори как ни в чем не бывало, Положил мне на тарелку кусок пышного рисового пудинга. — Клубничный сироп, господин? — На каком языке вы общаетесь? — поинтересовался Криденс. — На родном. То есть на моем родном. Я подумал, что по отношению к Криденсу это несколько невежливо. — Ори, давай перейдем на Нуклийский, пока у нас гость. — Конечно, господин. — на Нуклийском отозвался Ори. «Могу я предложить твоему гостю тонизирующее зелье?» «Гостю?» — спросил Криденс. «Хозяин так тебя назвал?» — ответил Лори. «Да, я слышал. Хозяин у нас с причудами». Криденс улыбался. «Просто перестаньте звать меня хозяином, оба! Пожалуйста!» — попросил я. «Говорю же, с причудами!» Виета изящно наколол на вилку кусочек пудинга. Кто из нас, лорд, до мозга костей, было видно с первого взгляда. Каждому волшебнику нравится чувствовать себя выше других на социальной лестнице. И чем выше, тем лучше. А тебе, Элвин, как будто комфортно в самом ее низу. Я не ответил. Продолжение этого разговора точно бы испортило мне аппетит. Кридон, слава богу, тоже замолчал. Так мы дошли до третьей перемены блюд. А я с тоской вспомнил, как приятно было есть с Нилом. Его взгляды не заставляли меня нервничать, и я не пытался искать подвох в его словах. Криденс уже только дай волю, так и будет надсмехаться. Даже молча он тоже это делал, оценивал каждый мой жест. По крайней мере, так мне казалось. — Ты хорошо разбираешься в домах Нуклея, правда? — спросил я, когда тишина сделалась невыносимой. — О, да. Научить тебя. Я чуть не подавился. Криденс предлагает меня чему-то научить. Я точно проснулся? Ты забавный, Элвин. Странно, что раньше я не замечал. Виета улыбнулся мне почти добродушно. Меня от этого передернуло. Рад, что ты так думаешь. Меня интересует один человек из Нуклейского дома. Но мне неизвестно, какого именно. Человек? Перебил Криденс. Людей не знаю, только волшебников. Он брат волшебника. Возможно, Нуклийского лорда». А -а -а -а", протянул Виетта. «Рейвен Серкис, тот, что учил тебя фехтованию». «Учил?» «Учит!» — поправил я. «Он всегда сам приходил в Арлис, но отменяет уже которое занятие. Я хочу узнать, как с ним связаться. Он пишет мне, но я все равно волнуюсь». «Он тебе пишет?» — удивился Криденс. «Да». Это странно. с мгновение смотрел на меня, потом опустил взгляд. Нет. Но связываться с ним не стоит. Королева сейчас в Гердане. Это мир оборотней. Рейвен один из дворцовых стражей, и, конечно, он в свете повелительницы. Отлучиться, как ты понимаешь, не может. Как долго продлится посольство, не знает никто, даже королева. А, -а, -а, -а выдохнул я. «Да? Почему тогда... Почему ты не смотришь на меня?» Криденс посмотрел так, что я покраснел и сам опустил взгляд. «А чего на тебя смотреть, Элвин? Ты, конечно, красавчик, но я-то не волшебница. Кстати, кто та девушка, которая тебе так не безразлична? «Меняем тему», — отчеканил я. И Криденс замолчал, но продолжил смотреть, как он умеет. «Ты любишь готовить?» «Тишина угнетала, а ничего лучше я не придумал». «Ненавижу. А ты?» «И я?» «Надо же! Хоть что-то у нас общее!» — фыркнул Криденс. И мы промолчали до конца завтраком. Как я скучал по Нилу и по Орис, с которым в такие моменты можно было хотя бы переглянуться. А сейчас он прислуживал, не отрывая взгляда от пола, как вышкленный лакей. Атмосфера была буквально загробной. И стало еще хуже, когда Криденс за десертом обронил. «Кстати, мы не идем сегодня на занятия». Я удивился. «Почему?» «Похоже, ты хорошо себя чувствуешь». «Я тоже, так что не вижу причин». «Ори...» Криденс поднял взгляд. «Ори подал мне конверт из гербовой бумаги. На нем стояла замысловатая печать. Тогда я видел ее впервые». «Что это?» «Открой, узнаешь». «Как же он меня бесит!» Криденс равнодушно смотрел, как я открываю, а потом читаю вызов в королевский суд. «От лорда Виетта. Сегодня в девять. Мое сердце ёкнуло, дыхание сбилось». «Что это значит?» Криденс забрал письмо, прочел его и усмехнулся. «Отец вызывает тебя в суд». «Я же говорил». «Он не оставит тебя в покое». «В суд? Но за что?» «Тут же написано. Убийство наследника вышеозначенного лорда». «Он на нас напал!» «Ну да. А ты его убил?» «Да здесь все всех убивают. И некоторых за это зовут в суд. Элвин, съешь еще голубики и перестань вести себя как истерик. Ветер, разбушевавшийся было в столовой, я унял сам». Но мерз все равно отчаянно. Что это значит? Криденс, чего хочет твой отец? Моей смерти и твоей покорности. Он понимает, что все сразу получить не может. Мэйв действительно на тебя напал, как, кстати, и я. Если бы тебя судила повелительница, ты был бы оправдан. Но тогда бы отец даже иска не подал. «Однако повелительница сейчас далеко в мирах, твоя наставница, конечно, с ней, а следовательно, защищаться тебе придется самому. Но неважно, что ты скажешь, потому что королевский судья-наместник – хороший друг моего отца. Поэтому тебе придется меня отдать. Советую после этого потребовать королевской защиты. Тебя возьмут под стражу прямо в зале суда, и в Арлис ты не вернешься. Зато с моим отцом будет разбираться сама повелительница». Она нуждается в тебя, так что бояться нечего. Комната закружилась у меня перед глазами. Господи, какой ужас! Что? Он же тебя убьет. Твой отец тебя убьет. Ну да. Однако, если ты сделаешь, как я сказал, то будешь в безопасности. Кстати, ты уже бывал в Нуклее? Боже! Криденс нахмурился. А. «Все время забываю, что ты воспитывался в средних мирах. Если тебе нужно помолиться, не стесняйся». «Когда пришло письмо?» Быстро спросил я. «Вчера вечером, господин», — ответил Ори. «Тогда почему я узнаю о нем только сейчас?» Ори посмотрел на Криденса. Тот пожал плечами. «Потому что сейчас ты уже позавтракал. Я забочусь о тебе, хозяин. Вдруг ты лишишься аппетита от волнения». Я не мог понять, смеется он или говорит серьезно. И это ясно показывало мне, что мир сошел с ума. Впрочем, этот мир только и делает, что сходит с ума. Пора бы мне привыкнуть. Научить тебя варить тоник, спустя минуту предложил Кридонс, как ни в чем не бывало. Он прочитал это письмо еще вчера, не спал, и чтобы не отвлечься от своего страха, готовил этот завтрак, понял я. Ему тоже очень страшно, просто он слишком гордый, чтобы это показать. Криденс по-прежнему оставался для меня опасным. Но теперь я его жалел. И даже уважал. Я не стану от тебя отказываться. Ворон рассмеялся, словно я только что удачно пошутил. «Ну-ну! Ты мне еще в любви, признайся. Еще как откажешься, когда на кону окажется твоя жизнь. Разве я не нужен твоему отцу живым? Он меня не тронет!» Криден с улыбкой покачал головой. «Ему нужен повод ослабить Сиренити. Он все равно от тебя избавится рано или поздно, и ты сам это понимаешь. Если ты его разозлишь, он убьет тебя сегодня в суде. Ты хоть знаешь, как у нас суд проходит?» «Нет?» «Я так и думал. Тогда слушай». Суд на острове — это театральное представление. Роли защитника и законника отрепетированы сто раз еще до выступления а судья — единственный значимый зритель. Закон можно по-разному интерпретировать. Конечно, у нас иск, поданный простолюдином против аристократа, заведомо проигрышный. Внукли — не так. Похоже, но не так. Королевский суд только для волшебников, а для людей существует общественный. Высшая инстанция в нем — принц Лейен. Думаю, мне бы повезло, если бы он судил меня. Но в суде королевы ее брат власти не имеет никакой. Здесь слушают только магов, и чем маг сильнее, тем вероятнее его победа. И никаких законников или защитников. Каждый из волшебников объясняет свою версию произошедшего, а судья выносит вердикт или назначает расследование. Но чаще вердикт. Здесь чувствуют ложь, и не только ее, а раз так, то зачем расследование? И сила она главенствует здесь, как и везде в нуклеи. «Ты ученик, а значит, ниже лорда», — продолжал Криденс. «Ты из средних миров и не имеешь нуклийского титула, поэтому твое положение еще ниже. Но ты под защитой королевы, следовательно, судья не может вынести смертный приговор. Отдать тебя моему отцу он тоже не сможет. Зато заставить меня вернуть Криденса лорду Виетти он мог. И делал это. Ровно в девять я стоял за мраморной стойкой напротив отца Криденса. Нас разделяли шагов десять, не больше. А выше нас, на метр точно, у пустовавшего трона в кресле сидел худощавый волшебник с самой мерзкой улыбкой, которую я когда-либо видел. Улыбался он постоянно, и его магия пахла гиацинтом, терпко, ярко и кружила голову. Взгляд Виеты тоже кружил голову. Лорд знал, что победит. Что бы ни случилось. Он не был фигурой на этой доске, он был игроком. А я снова чувствовал себя куклой, и что бы ни говорил, что бы ни делал, это ничего не меняло. «Зачем здесь столько зрителей? Потому что отец сегодня впервые открыто выступает против королевы. Ты же под ее защитой. И все это знают после того случая с демоницей», — сказал Криденс. Я смотрел на скамьи и балконы, на них было не протолкнуться. Черная одежда, равнодушные выражения лиц, вспышки магии, флер, щиты и блеск артефактов. В королевский суд совершенно свободно мог войти любой волшебник. Человек, даже принц, если здесь не было его сестры, не имел права появиться здесь. Но волшебник любой. Я совершенно заледенел под их взглядами. «Ученик Элвин, где твоя наставница? Почему она не с тобой? Как ты посмел забрать собственность лорда Виетта?» «Тебе неизвестны наши законы? Почему наставница тебя не предупредила?» — спрашивал судья, и для меня это было в новинку, ведь судьи на острове только слушают. Я отвечал, и лишь выучка спутника, вбитая за последние два года до мозга костей, помогла мне не лепетать, а говорить более-менее спокойно. Даже Криденс был впечатлен. «Ты хорошо держишься», — удивленно заметил он во время перерыва. А я смотрел, как по-дружески с судьей лорд Виета, и мне было холодно. Так холодно! Чтобы отвлечься, я кивнул налево. Зачем там столько места? За трибунами судящихся сторон находилось нечто похожее на арену с щитом из заклинаний, который закрывал ее как купол. Кресла зрителей располагались полукругом над ним, на безопасном расстоянии, как трибуны. Криден соглянулся и ответил. Для ритуальных поединков. Если расследование заходит в тупик, судья объявляет дуэль. Выживший побеждает. И часто... Часто. Обсудить это мы не успели, так как на меня набросился Сэф. Он первый вышел из портала как раз у моей стойки. Я подумал, у меня галлюцинации. Он же должен был быть на занятии. Элвин, демоны тебя забери, я же говорил. Отдай мне его! Тут же появилась Адель. Она оттолкнула Сева, быстро обняла меня и тут же отстранилась. «Сэв, помолчи. Элвин, мы можем помочь?» «И что ты сделаешь, Шень? фыркнул криттенс «Твой дом?» «Я не слушал. Я ошеломленно смотрел на всю мою группу, на Нила, бледного и испуганного, будто это его судили, а не меня, на Альвов. Хева точно притащили сюда силой. Даже Наила была здесь». Она выглядела расстроенной. «Мастер Реми не смог прийти», — сказал Фейбере меня за руку. Я почувствовал легкий укол магии и мгновенный прилив сил. Он колдовал. «Привязан к Академии. Элвин, как ты себя чувствуешь?» Я улыбнулся, хотел было ответить, но тут прозвучал колокол, объявляя конец перерыва, и я вынужден был замолчать. «Мне думается сейчас, что не будь тогда моих одногруппников среди зрителей». Не чувствуя я их поддержку. «Эл, не будь глупым! Я кучу денег поставил на то, что мы в этом месяце выиграем!» — кричал, не унимаясь Сэв, когда его тащили на балкон. Наверное, все сложилось бы иначе. Я бы сдался. Я бы сделал так, как сказал Криденс. Я бы никогда этого себе не простил, но сделал. Второй акт этой пьесы, именуемый здесь Королевским судом, был ничем не лучше первого и закончился трагическим. «Ученик Элвин, согласен ли ты передать подчиненного тебе мага Кридонса Виетта лорду дома Виетта?» До сих пор помню, как мне показалось, будто по залу прокатилось эхо от этих слов, и мои руки покрылись коркой льда. Нет, конечно, ни эхо и ни лед. На балконах среди зрителей было довольно шумно, и никакого льда быть не могло, потому что внукле и тепло. Не жарко, как в Арлисе, но уютно тепло. Я впервые оказался в этом мире, но слишком волновался, чтобы как следует осмотреться. Я спрятал руки за спину и сжал кулаки. Потом выдохнул, сам не веря тому, что говорю. Нет. Вот тогда настала тишина. Тоже не сразу, но настала. Судья смотрел на меня, и его взгляд выражал удивление. «Ученик Элвин, ты уверен? Может быть, ты недостаточно хорошо понимаешь, Нуклийский?» И улыбнулся. Мне хотелось разбить эту мерзкую улыбку, и я поскорее отвернулся. «Кто знает мою магию. Вдруг получится?» «Понимаю. Да, полностью. Я отказываюсь передать». «Элвин, не надо!» — воскликнул Криденс, и в его голосе впервые прозвучало что-то кроме высокомерной насмешки. «Передать Криденса лорду Виета!» — повысил я голос. Лорд Виета улыбнулся мне, ласково, почти нежно. Вот уж кому происходящее было по душе. — И ты согласен отстаивать свое право владеть им в ритуальном поединке? — продолжил судья. Я закрыл глаза. Криденс схватил меня за плечи. До этого он с отсутствующим взглядом сидел в кресле позади. И зашептал. — Я не помню что. Я думал только, могу ли я сейчас умереть? — Да, могу. Мне было очень страшно. Но я знал, что если скажу «нет», то не избавлюсь от этой вины никогда. Она будет на меня давить так же, как давят воспоминания о годах работы спутником. Два года назад я спасал сестру. Сейчас я очень хотел спасти, наконец, себя, но не мог. «Я не дам тебе умереть», — сказал я Криденсу, отбрасывая его руки. «Да он же убьет нас обоих. Сначала тебя, потом меня. Чего ты добьешься?» «Чистой совести». «Думал я. Ты не понимаешь, как это важно. Это действительно было настолько важно, что стоило мне решиться, как я тут же почувствовал облегчение. Я посмотрел на судью и твердо сказал. «Да, согласен». Вердикт утонул в смехе лорда Виетта. «А ты, оказывается, спесив, щенок!» Тихо заметил он, пока по ритуалу мы кланялись друг к другу, прежде чем разойтись. Мои колени были ватными Руки тряслись, и я тщетно пытался это скрыть. — Криденс этого тебе не говорил? Ты же знаешь, что он следил за тобой. — Ты мерзавец! — мой голос дрожал. Я очень боялся, но мне хотелось сказать это ему в лицо. — Именно ты, без лорд, без всякого уважения. Он усмехнулся. — Я победитель, щенок. Это разные вещи. Он ударил сразу после поклона — Ему не хотелось убивать меня быстро. Хотелось помучить, и это было как с Шириадой во время нашего с ней знакомства. Очень похоже. Эти мгновения, мне говорили потом минут пять, не больше, я почти не запомнил. Подвеска на этот раз осталась холодной. Выставить щит я просто не успел. Сплошной туман боли. Я мог только кричать, а моя магия молчала. Я снова был беспомощен, И отчаяние пополам с болью словно съедали меня. Так холодно, так тихо было вокруг. Взрыв золота я принял за галлюцинацию. И когда упал на пол, тоже холодный, буквально ледяной, то не сразу осознал, что происходит. Аромат фиалки не давал мне дышать. «Да, Виетта, я смотрю, ты совсем отчаялся». Раздался прямо надо мной музыкальный нежный голос. С трудом разлепив ресницы, я посмотрел наверх. За зыбкой тканью золотого щита, раскинутого надо мной, стояла Шириада и сладко улыбалась. — Ты не смеешь вмешиваться! — бросил ей лорд Виетта. — Это ритуальный поединок! Даже ты не смеешь! Тишина сделалась мертвой, и я даже усомнился, правда ли это, или у меня бред от болевого шока. Зрители замерли. У трона теперь стояли принц Лейен и Нуал. Лейен хмурился. Нуал смотрел на меня и сокрушенно качал головой. Мне почему-то сделалось стыдно, и я отвернулся. Шреда очаровательно рассмеялась. «Хо, Аллан! Смею! Еще как смею! Я же его наставница!» Лорд Виета отшатнулся. Так странно было наблюдать, как высокомерное превосходство на его лице сменяется испугом, почти ужасом. — Да, Алан, ты вызвал моего ученика! — пропела шариада, и в ее руках появились кинжалы. — Вот ты и попался! Дальнейшая походило на вспышки золотого и синего света и чехарду молний, очень быструю. Прошла ли хоть секунда? Наверное, ведь когда лорд Виетта упал подле меня, а Шриада склонилась над ним, из ее плеча текла кровь, и кровь покрывала кинжалы и ее, и лорда. Глаза принцессы полностью скрыл золотой свет. Она улыбалась жестоко и безумно, когда отвела руку, ту самую раненую, как будто совершенно не чувствовала боли. Шери, живым! крикнул лен Он стоял теперь у самого края арены. «Он нужен нам живым!» Шриада вздрогнула, моргнула, словно приходя в себя, и лорд Вието ударил. Его кинжал вонзился во второе ее плечо, но лишь потому, что принцесса успела уклониться. Потом Вието растянулся на полу, хрипя от боли. Шриада вздохнула. «Брат хочет тебя живым, Алан. Ожались, тебе бы получился такой милый камень. Я даже оправу приготовила». Потом ударила магия. Такая сильная, что щит надо мной прогнулся, и я, кажется, потерял сознание не то от боли, не то от ужаса. Мне казалось, это никогда не закончится. Но все закончилось, и когда я пришел в себя, Шриада уже стояла над Виеттой, который сначала показался мне мертвым. Но потом я увидел, это я уже научился видеть, что его магия исчезла. Он больше не сиял никак, совсем, как будто рядом лежал обычный человек. Живой и без сознания. Вокруг стояла тишина. Так тихо здесь не было, даже когда я объявила решение оставить Криденцы себе. Вздохнув, Шариада протянула мне руку. Щит погас. Пошатываясь, я с трудом поднялся. В ушах звенело. Зал качался перед глазами. Наверное, я мог снова упасть, потому что Шариада схватила меня за руку, испачкав крови. А волшебники вокруг один за другим склонялись перед ней, отводя взгляд. Я ошеломленно смотрел, как опустился на одно колено Криденс, бледный до да синевы, как кивком ограничился Сэф, а Адель рядом с ним присела в реверансе. Все вокруг смотрели в пол, все кроме принца Лаена и меня. Тогда я, наконец, понял — все сошлось. И поведение Шириады, и ее магические способности — которые как будто не зависели от специализации и ее сходства с братом повелительницы Еще бы! Он же ее брат! Она играла со мной как с пешкой. Она убрала с моей помощью целый дом неугодных ей волшебников. Я был слишком глуп, чтобы сразу это понять. А судья-наместник, упав на колени, проблеял. «Ваше Величество!» «Почему ты не сказал, что твоя наставница-королева» Воскликнул Криденс потом. «А я-то думал, почему ты согласился сражаться?» Молчаливые гвардейцы в черных доспехах отвели нас в кабинет, полагая, он принадлежал повелительнице. Стол из молочного дуба здесь был точно королевский. Он занимал половину комнаты, а она была не маленькой. Но мое внимание привлек не он. На стене напротив висел огромный, в полный рост парадный портрет. Шриада на нем, сидя на троне, Мягко улыбалась, держа на коленях золотоволосого мальчика лет пяти. Справа на спинку трона лениво опирался принц Лейен, Слева, напряженно выпрямившись, стоял юноша-блондин, красивый настолько, что куда там мне до него. Почему-то я был уверен, что он — хумара. Не знаю почему. «Я не знал», — прошептал я, не отводя взгляд от портрета. Криденс рассмеялся чуть громче обычного. «Да, конечно! Как ты мог не знать?» «Он не знал!» — послышалось от двери, и мы оба обернулись. В кабинет с подносом в руках вошел Нуал и, поймав мой взгляд, грустно улыбнулся. «Как ты? Целитель тебя уже осмотрел?» «Нет», — резко ответил Криденс. На Нуала он глядел с презрением, как совсем недавно на меня. Нуал кивнул. «Все лечат сиренити. Элвин, выпей, пожалуйста. Это просто вода». «Тебе она сейчас нужна». Воду забрал у Нуала Криденс, окинул меня высокомерным взглядом, отпил и хмыкнул. «Действительно только вода. Элвин, он прав. Пей». Нуал с улыбкой наблюдал. Казалось, грубость Криденса ничуть его не оскорбила. «Не обижайся на нее», — сказал он потом, забрав у меня пустой бокал. Она хотела как лучше. «Еще воды». Я кивнул, жажда и впрямь мучила, Я даже не понимал, насколько она сильна, пока не сделал первый глоток. «Она правда королева?» «Она королева». Криднон с усмешкой наблюдал за нами. «Ну, ради меня-то играть не надо», — сказал он, когда я снова уставился на портрет, а Нуал подлил мне воды. «Корону так просто не скроешь». «Ты плохо знаешь Сирените Виетта», — безмятежно откликнулся Нуал. «Она делает так не первый раз. Кем она тебе представилась, Элвин?» «Она... Я думал, она служит повелительнице, но зачем?» Нуал пожал плечами. «Поймать с твоей помощью парочку непокорных лордов? Ты бы не смог притворяться, если бы знал, а может, просто по привычке. Я же говорю, она всегда так делает». Криденс потер лоб, глядя на меня. «То есть ты не знал, что она придет на помощь?» Я снова почувствовал усталость. «Конечно нет. Зачем бы ей?» «Тогда какого демона ты полез на рожон?» — воскликнул Криденс. «Он убил бы тебя!» Я облокотился о спинку кресла и закрыл на мгновение глаза. «Он убил бы тебя!» — воскликнул Виета, моментально выходя из себя. «У тебя совсем ума нет?» «Да как угодно, ты не поймешь!» Криденс замолчал на полуслове, словно подавившись воздухом. Потом упал обратно в кресло и посмотрел на меня так, словно не мог поверить в то, что видит. Я снова перевел взгляд на портрет. Хотелось на что-то отвлечься, что-то не связанное с дуэлью или моралью. — Мастер Нуал? — Он не мастер, — бросил Криденс. — Я не мастер, — кивнул Нуал. — Тебя интересует портрет? — Да. — Про мастера я потом узнаю. — Кто это? Шариаду и принца Луиена я вижу, а остальные? Принц договора Вольфрам и принц-консорт Диан, вмешался Криденс. Похоже, молчать ему тоже было не в моготу. Ребенок это Вольфрам. Принц договора? Ну да, ты не слышал. Договор с Леоном, по которому сын-повелительница отдается на воспитание демоном. Я покачал головой. Портрет старый, к тому же не совсем точный, добавил Нуал. «Вольфраму уже пятнадцать, и он сейчас в Лионе, а его высочество Диан скончался еще до его рождения». Криденс ухмыльнулся, но промолчал. «Он очень красив. Вырвалось у меня. Как и положено принцу», — сказал Нуал и улыбнулся. «Наверное, в сказках острова красивыми были принцессы, а про принцев ничего не говорилось». «Но чтобы жениться на королеве, наверное, ты должен быть очень красив». Я прикрыл глаза и вспомнил, что шариада говорила про свою семью, про сына, которого защитит повелитель, и про брата, который всем как кость в горле. Ну еще бы! Она не лгала даже тогда. Усталость вдавила меня в кресло, голова закружилась. За дверью кто-то чеканным шагом приближался к кабинету. Я подумал сначала, что это гвардейцы, Но потом аромат фиалок вплыл в комнату, и недовольная повелительница уселась за стол. Никому не обращаясь, она объявила. — У нас больше нет королевского судьи. Ей никто не ответил. Только Нуал, взяв из воздуха шкатулку с лекарственными зельями, подошел к столу. — Брось, целитель меня уже осмотрел, — сказала шариада, тем не менее протягивая ему руку. — Криденс, ты можешь сесть. Я удивленно покосился на Виету. «Надо было встать?» «Да, конечно, она же королева». «А вот ты точно сиди», — бросила мне шриада. «А что бы ты, интересно, делал, если бы я не успела, а? Я же просила держаться от него...» Она кивнула на Виету. «Подальше». Я смотрел на нее и вспоминал наш разговор про пешек. Она сказала, что больше не будет сдерживаться... А еще, что только ее покровительство позволяло мне спокойно учиться. Теперь я это понимал. «Сколько же с тобой мороки?» — вздохнула королева. «Я постоянно задаюсь вопросом. Ты точно этого стоишь?» «Нуал, будь добр, бумаги!» Секретарь положил перед ней черную папку, и, наконец, настала тишина. Королева что-то читала, потом подписывала. Пару документов Нуал положил и запечатал сургучом. Шариада приложила к ним кольцо печать и, однажды, кивнув на Криденса, спросила меня: Ты ведь его освобождаешь? Я с трудом отвлекся от собственных мыслей. До меня постепенно доходило все, что действительно сейчас случилось. Шриада знала о Заговоре Виетта. Все знали. Она хотела с ними покончить и сделала это с моей помощью. Легко и изящно, никого не поставив в известность. Это действительно больно, чувствовать себя куклой. Да еще и без своей выгоды. Да, госпожа. Шриада подняла взгляд и посмотрела на меня. Потом усмехнулась. Что, под моим покровительством тебе жить нравилось больше? Я же говорила, что ты глупец. И тут же без перехода. Кридон с этого момента ты старший в своем доме. Документы на наследство я подписала. «И вот это тоже забери», — она положила на стол небольшую черную жемчужину. «Твой второй брат. Право же, жемчуга, в моей коллекции хоть отбавляй. Отца тебе не отдам. Аллан нужен принцу. Элвин, ты точно хочешь его освободить? Даже ты должен понимать, как тебе пригодится нуклейский лорд отнюдь не последнего дома. Подумай». Нечего тут было думать. «Да, ваше величество, хочу». Криденс выдохнул и посмотрел на меня очень странно. «Наверное, так я смотрел на Шириаду, когда она впервые притащила меня в Арлис». «Глупец», — повторила королева. «Что ж, слушай, что тебе тогда нужно сделать». Но если бы не Нуал, у которого куда лучше получалось объяснять, этот разговор закончился бы еще одной дуэлью, потому что я совсем не понимал формулы Шириады, а сама она отказывалась признавать свою полную педагогическую несостоятельность. Но как-то же ты ее наложил? Что значит он сам? Нет, Виеты никогда не были умниками. Но это просто новый уровень глупости. Как и у тебя. Как ты вообще колдуешь? А чему тебя учили в Арлисе? Что я имею в виду? «Да я прямо говорю, ты глупец!» «Вы оба глупцы!» «Боги, за что мне это?» Нуал объяснял без этих лирических отступлений, и через полчаса мне удалось Криденса не только не убить, но даже расколдовать. «Ну и хвала богам!» высказалась королева, когда ворон обмяк в кресле. Выглядел он странно. Однако Шриада уверяла, что все в порядке. Просто потоки магии еще не восстановились. Но вот-вот станет лучше. В вопросах целительства я ей по-прежнему верил. «Что ж, раз так, думаю, нам всем пора вернуться к своим делам. Меня ждет посольство. А ты, Элвин, будь добр, объясни Байну, что ты вчера умирал». Дверь распахнулась, и в кабинет ворвался принц Лейен. «Что ты устроила?» Ему даже не пришлось повышать голос, чтобы Шриада вздрогнула. «Уничтожила. С помощью одного глупца...» «Целый дом глупцов и заговорщиков. Чем ты недоволен?» Лоен подошел к столу и оперся о него руками, прожигая сестру взглядом. «Ты обещала?» «Да». Шариада устала, прикрыла глаза. «Обещала. Я обещала оставить Элвина в покое. И я это сделала. Вот что получилось». Принц бросил на меня короткий взгляд и снова повернулся к сестре. «Ты прекрасно понимаешь. Ты использовала его». «Да, как любого другого мага. Я их королева». Шириада открыла глаза и спокойно посмотрела на брата. «Да чего же они были похожи?» «Это мое право». Лаен покачал головой и обернулся. «Элвин, я прошу прощения». Ширяда за его спиной при этих словах побледнела. «То, что произошло сегодня, не должно было случиться. И больше не повторится. Не так ли, Шерри?» «Стоило дать ему умереть?» Холодно спросила она. Поежился даже Криденс, но принц и бровью не повел. Стоило объяснить ему, что происходит. Ты сделала из него волшебника. Я ничего не делала. Он таким родился. Лэйен продолжил, словно не слыша. Ты забрала его сюда. Пусть возвращается обратно. Никто его не держит. И ты за него в ответе. Шириада ошеломленно перевела взгляд с принца на меня. «Я?» — позволю уточнить, «Я должна заботиться о нем, вытаскивать его из передряг? Ради чего? Чтобы он, когда выучился, выбрал Руадана? Ты понимаешь, что значит отдать повелителю демонолога? Это же как подарить ему волшебный клинок и встать рядом со словами «Бей сюда!» Да вы с ума все посходили, что ли? А ты, Элвин, скажи спасибо, что я на тебя печать не поставила сразу, как увидела». «Нет же, захотела поиграть в благородство». «В благородство? Госпожа, не сдержался я. Ты меня купила, а потом шантажировала. Ты это называешь благородством? Как это по -нуклейски? Шриада дернулась ко мне, и ее глаза засветились золотом. «Как ты смеешь!» Лейен встал между нами. Но Ал склонился над королевой, что-то шепча ей на ухо. «Лучше печать Руадана, чем ты!» Бросил я, поднимаясь. «Повелитель хотя бы не лжет!» Шриада поймала мой взгляд и приказала. «Сядь!» «Нет, госпожа!» «Я возвращаюсь на остров!» «Ты ведь меня уже отпустила!» Ответить она не успела, потому что я, больше не раздумывая, коснулся кольца, которое подарил мне повелитель, и мысленно приказал «Домой!» Меня не удивило тогда, что кольцо оказалось на руке. Само! До этого я его не замечал и не чувствовал и что оно вело себя почти как подвеска шариады. Я был слишком расстроен тогда, чтобы это заметить. Или что, вернее, повелитель куда более искусен в ментальной магии, чем все думают, и добавил ее в свой подарок. Мороз защекотал ноздри. Послышался треск поленья в камине и вой ветра за окном. «Элвин!» Услышал я голос рая. Он звучал сдавленно и словно бы испуганно еще бы раю было не бояться его окружали трое и у них были клинки а еще двое стояли у двери словно стражи сейчас все они смотрели на меня представляю появляется из воздуха бывший спутник в пору удивиться это еще что такое спросил один я заметил у него в руках кинжал а больше не заметил ничего даже лица не рассмотрел зачем лицо когда мне нужно знать только, чем он вооружен, а еще как его убить. Арлис уже меня изменил, и, боюсь, безвозвратно. Один из ждавших у двери со шпагой и кинжалом наголо двинулся на меня. «Какая разница? Он один! Прикончи этого! Иначе лорд нам не заплатит!» Нужно оставить их в живых, узнать, что за лорд. Была последняя моя ясная мысль. Как же мне, оказывается, нужно было хоть на ком-то выместить гнев. Когда я очнулся... Рай стоял у стены, белый как мел, и широко распахнутыми глазами глядел на несостоявшихся убийц. Духи оставили их без сознания на полу. — А? — Рай? — спросил я. Он перевел взгляд на меня. — А? — Рай, это я, Элвин. Все в порядке, пожалуйста, не бойся. Я позову дворецкого Алекса, он знает, что делать. — Еще бы, он же высший демон. — Эм, нет, мы не... «Элвин, у тебя кровь!» Я посмотрел вниз. «Точно, шариада!» Левая рука вся была в коричневых разводах. «Это не моя!» Рай выдохнул, а я впервые заметил, что комната выглядит как-то бедновато. Где деревянные портьеры, изысканный шелк? Мрамор, наконец! «Рай, где мы?» «Во дворце!» «Господи, Элвин, что происходит? Откуда ты?» «Хороший вопрос, что происходит? Мне тоже впору было его задать».